Через 10 дней Степаниде на сотовый телефон позвонил Кирилл Бойцов, сообщил, что Саргин вернулся из командировки и два ближайших дня проведет в Москве и пожелал удачи веселым голосом. стежка поблагодарила от всей души и продолжила свою работу. Все эти 10 дней она была невероятно занята. Саргин же за это время никак не проявился. А Степанида поняла, что больше не станет его уговаривать, убеждать, бегать за ним и пытаться помочь справиться с его комплексами и фобиями. «Большой и слишком умный мальчик, его не уговоришь, тут совсем другой подход нужен. И вообще, пора бы уже Тимофею самому с самим собой разобраться». Но кое-какое заявление она намерена была сделать, а поэтому приехала к Саргину. Он снова не спросил, кто там, сразу же открыв дверь. «Привет», — уже привычно поздоровалась Степанида. «Привет», — ответил Тимофей, жестом приглашая её войти. Степанида прошла в прихожую, поставила на столик тяжёлый портфель и дамскую сумочку и, дождавшись, когда он закроет дверь, огласила цель своего визита. «Я хотела поговорить с тобой». «Судя по наличию лифчика на тебе и общему деловому виду, сразу понятно, что соблазнять меня сегодня ты не намерена. Хотя я не против ролевых игр в преподавателя и студента» усмехнулся сардин и пригласил. «Идём тогда в кухню, чаю попьём, что ли?» И уже в кухне спросил гостеприимно. «Или, может, вина? У меня есть хорошее сухое». «Нет, спасибо», — отказалась она. И вдруг подошла к нему совсем близко, внимательно всмотрелась в его лицо и, неожиданно, чуть касаясь, нежно обвела пальчиком овал вокруг глаз по лбу, и очень тихо сказала ты был на ближнем востоке за город тарофатки я такое уже видела там сейчас жара несусветная пыльные бури и война и наклонилась еле касаясь губами нежно нежно поцеловала оба века и так же тихо спросила заглядывая ему в глаза все твои вернулись А он смотрел, смотрел напряжённо прямо ей в глаза и вдруг стремительно обнял, прижал к себе и выдохнул. «Все». Постоял так, прижимая её к себе, и повторил с уставшей радостью. «Все». Так и стояли какое-то время, обнимаясь и ничего не говоря. А потом Тим отодвинулся от неё и бодрым голосом спросил. «Ну что, всё-таки чайку?» «Да ничего на самом деле не надо, Тимофей», — отказалась Степанида, решив сразу покончить с заявлениями и выяснениями, и спросила. «Ты не передумал, что не можешь на мне жениться?» Он помолчал, поразглядывал её какое-то время и ответил устало. «Нет. Эстеш, давай больше к этому вопросу не возвращаться. Я всё тебе объяснил». «Не будем возвращаться». Пообещала твёрдо она. «Вот сейчас поговорим и больше не будем. Я только повторю свои аргументы. Всё, что ты там надумал про гены и дурную наследственность, бред несусветный. На самом же деле ты просто боишься. Я тоже боюсь, но уверена, что вдвоём у нас всё получится. Мы справимся. Знаю, что ты прекрасно отдаёшь себе отчёт, что я женщина всей твоей жизни». И отказываясь от меня, ты отказываешься от своего единственного настоящего счастья. И самое страшное, что лишаешь и меня его. Лишаешь меня возможности быть по-настоящему счастливой и жить с любимым мужчиной. Мы можем быть прекрасными любовниками и не мучиться сомнениями и переживаниями. Остановил он её. Не можем. Я об этом уже думала. Покачала она головой. Мы испытываем друг к другу чувства совсем иного рода чтобы ограничиться сексом и лёгким любовным романчиком. И если ты боишься так уж сильно, то что ж, я больше ничего не могу сделать. но ну и становиться несчастной на всю жизнь и собираюсь, и ждать годами, когда ты прозреешь, тоже. Ультиматум? Я правильно понял. Спросил, усмехнувшись, весело Саргин. Он самый. Кивнулась степанида Всё просто как яичница. И если ты так и не справишься со своими страхами и комплексами, не разберёшься в себе и ничего не захочешь менять, то ждать, пока ты передумаешь и, наконец, поймёшь, что я твоя половинка и твоя единственная любимая, и я не стану. Если в течение трёх дней ты не сделаешь мне предложение выйти за тебя замуж, Саргин, то больше я тебя не потревожу. Не звонить, не приходить, не искать встреч с тобой я более не буду. Удаляюсь из твоей жизни. Выйду замуж за первого встречного, который сделает мне предложение, сразу же и не задумываясь. У папы там постоянно какие-то его подчинённые ко мне сватаются. Вот из них и выберу. И как можно скорее. О как!» Подивился преувеличенно Саргин. «Шантаж». «Нет». Очень серьёзно ответила Стешка. «Мне это поможет меньше о тебе думать. Я детей хочу, нормальную семью. Раньше всё своего мужчину ждала, искала, и поэтому не спешила. А теперь ждать и искать больше нечего». И отрезала. «Все, я пойду». «Ты уверена?» спросил Тимофей. «Уверена». Кивнула она с самым строгим и решительным видом. «Ну, ладно». Пожал он плечами и, открыв замок, распахнул перед ней дверь. «Пока». Тусклым тоном попрощалась Степанида. «Поцелуй на прощание», — предложил Саргин. «Не стоит». Отказалась она и пояснила свой отказ. «Я не смогу остановиться. Я слишком сильно тебя хочу». «Тогда, может, не стоит все портить вот так», — возмутился Саргин. «Все, Тимофей», — отрезала стежка. «Все». И вышла из квартиры. И, не оглянувшись ни разу, спустилась по лестнице, вышла на улицу и ушла. А он все стоял у распахнутой двери и слушал ее удаляющиеся шаги, а потом закрыл дверь, запер замки и отправился в кухню пить чай. Чай Саргин так и не попил. Стоял у окна, смотрел куда-то вдаль думал, что, кажется, сейчас он и на самом деле потерял навсегда свою единственную женщину на свете.